Глава 58. Прошёл ещё час, пока всё улеглось. Шеф требовал от нас рапорт к вечеру, так что нужно было заняться писаниной. Лишь в 4 часа мы перешли через улицу к кафе рядом с лавкой Антонио. Мы больше не могли оставаться в офисе. "Почему и сигуру убил девушку?" спросил я. Коннор вздохнул. "Это не ясно. Но я могу кое-что предположить. Эдди работал в фирме своего отца. Помимо прочего, он снабжал наезжающих боссов девушками. Он занимался этим годами. Это было легко. Он был общитителен, знал нужных девушек. Среди его клиентов были конгрессмены, так он завоёвывал дружбу с ними. Но на черед у него были особые виды, потому что в неё влюбился сенатор Мортон, глава финансового комитета. Мортон оказался достаточно умен, чтобы порвать с нею, но Эдди посылал Черил самолетом в любое место, где находился сенатор. Связь продолжалась. Эдди тоже нравилась Черил. В тот четверг он спал с ней. И именно Эдди устроил ей приглашение в Накамото, зная, что Мортон будет там. Эдди понуждал Мортона помешать продаже микрокона и был озабочен субботним совещанием. Лойд, очевидно, рассчитывал, что Черилл и Мортон просто увидятся вряд отл он думал о сорок шестом это же и, конечно, не ожидал, что они пойдут туда. Ну и если пойти наверх, Раэтно подсказал сенатору на приёме кто-то из знакоматов, компания оставила этаж доступным для гостей по простой причине, там есть спальни, которыми высшие чиновники иногда пользуются, где-то сзади, откуда вы знаете, Конрлу обнюлся. Когда десан упомянул, что однажды пользовался такой спальней, представляю, что там за роскошь. Значит, у вас всё-таки есть свидетели. Немного. Но кому-то очевидно просто обеспечивать своим клиентам отдых. Камеры наверху могли быть установлены с целью шантажа, но мне говорили, что в спальнях нет. А то, что они были в конференц-зале, подтверждает, что Филиппс был прав, камеры установлены, чтобы следить за слушавшими. Без условно никто не ожидал, что там будут заниматься сексом. Как бы то ни было, когда Эди увидел, что Черилл и Мортон пошли туда, он должен был страшно встревожиться и пошёл за ними. Он видел, как Мортон придушил девушку, я думаю, случайно. Эди помог своему другу Мортону, позвал его выйти оттуда и вернулся с ним на приём. А что насчёт кассет? Помните? Мы говорили о взятках. Эдди, в числе прочих, подкупил охранника, Танаку, возможно, снабжал его наркотиками. Во всяком случае, года два тесно общался с ним. И когда Исигура велел Танаке взять кассеты, тот сказал об этом Эдди. Эдди спустился и взял кассеты. Да, вместе с Танакой. Но Филипп сказал, что Эдди был один. Филипп солгал, потому что знал Танаку. Поэтому он и не поднял шума. Танака сказал, что всё в порядке. Но когда Филиппс рассказывал об этом нам, он молчал, это Наки. А потом и Сигуру послал своих людей искать квартиру Чарил. Танака куда-то отнёс кассеты, видимо, чтобы сделать копии, а Эдди поехал на приём. Но Эдди удержал одну кассету. Да. А на приёме он рассказал нам совсем другое. Коннор кивнул. Он солгал даже вам, своему другу. Гоннор пожал ключами. Он думал, что и крутится. А что из Сигура? Почему он убил девушку? Чтобы иметь возможность шантажировать Мортона. Это сработало. Он заставил Мортона изменить позицию в деле Микрокона. Мортон некоторое время был готов допустить продажу. Из-за этого и Сигур убил её? Из-за какой-то сделки? Нет. Я думаю, здесь вовсе не было такого расчёта. И фигура болезненно воспринимала своё положение. Ему нужно было доказать начальству свою ценность, слишком многое было поставлено на карту. Так много, что он повёл себя не по-японски и в момент крайнего напряжения убил девушку, как он выразился, некчёмную женщину. Господи. Но я думаю, что дело не только в этом. Его шокировало отношение Мортона к японцам, его презрение. Все эти шуточки насчёт того, что надо сбросить бомбу и всё такое, и трахаться на столе в офисе это неуважительно, наверное. Всё это взбесило и Сигуру. А кто позвонил в полицию? Эдди. Зачем? Чтобы подложить на кого-то свинью? Эдди блок получен и вернул Мортону на приём, и затем позвонил Вероятно, откуда ты из Накомото? Он тогда ещё не знал о камерах охраны. Потом Танака сказал ему и Эди встряжался, что и Сигуру может его подставить, и позвонил снова и попросил своего друга Конера: "Да. Значит, Коичи Ниси. Это Энти?" Конер кивнул. "Шутка. Коичи Ниси имя героя известного японского фильма о коррупции". Конер допил кофе. это двинулся от стойки а исигура почему японцы отступились от него исигура поступил безответственно стал ненадёжным вечером в четверг он действовал слишком независимо а они этого не любят на кого-то скоро вернула бы его в Японию ему суждено было провести остатки жизни в адогива сидя у окна тот кого решением корпорации удалили из клана обречён сидеть дома и пялиться в окно в каком-то смысле пожизненное изключение значит когда вы позвонили в управление из автомобиля и рассказали о своих планах вас кто-то слышал трудно сказать конор пожал плечами но я де мне нравился я ему обязан жизнью я не хотел чтобы из фигуры вернулся домой а в офисе меня ждала старая женщина одетая в чёрное Она представилась бабушкой Черил Лостин. Родители Черил погибли в автомобильной катастрофе, когда ей было 4 года, и бабушка воспитала девочку. Она благодарила меня за помощь в расследовании, рассказывала о Черил, какая это была хорошая девочка, как она росла в Техасе. Конечно, она была хорошенькая и нравилась мальчикам. Они вокруг неё всегда вертелись, палкой не разгонишь. Она помолчала. Я, конечно, всегда думала, что с головой у неё не всё в порядке. Но ей нравилось быть среди мальчиков и чтобы они из-за неё дрались. Помню, ей было 7 или 8. Эти ребята дрались в пыли, а она смотрела и хлопала в ладоши. Когда она стала подростком, ей это стало нравиться ещё больше. Видеть это было не очень приятно. Да, что-то у неё было с головой. Она могла быть злой. Это песня, которую я навсегда заводил днём и ночью. Я безума, что ли, Джерри Ли Луис. Я, конечно, знаю почему. Это любимая песня её отца. Когда она была крошкой, и он возил её в город в своём лимузине, обнимая её, а радио орало эту жуткую штуку. На ней было её лучшее платье. Она была хорошенькая девочка, вылитая мать. Женщина заплакала. Я дал ей салфетку, постарался утешить. Скорее она захотела узнать, как всё это случилось, как Чэри умерла, а я не знал, что ей сказать. Когда я покинул здание на паркер в центре и пошёл к фонтанам, меня остановил японец. Ему было примерно 40, тёмноволос и с усами. Он церемонно приветствовал меня и дал свою карточку, но я узнал его. Это был господин Ширай и коммерческий директор Накамото. Я хотел лично увидеть вас, Сумисусан, чтобы выразить, как глубоко сожалеет моя компания о поведении господина Иссигуры. Его поступки были недопустимы, и действовал он без нашего ведома. Накамото — почтенная компания, и мы не нарушаем законов. Хочу вас уверить, что его поступки не характерны для нашей компании, не отражают наших взглядов на бизнес. В вашей стране, господин Сигура, по работе общался со многими банкирами и маклерами. Честно говоря, он, по-моему, слишком долго был в Америке и приобрёл здесь много дурных привычек. Так это и было. Извинение и оскорбление одновременно. Я не знал, что ответить. Наконец, сказал: "Господин Шираев, в своё время от вас поступило предложение финансировать покупку маленького домика. Да?" "Да." Может быть, вы не слышали об этом? По правде говоря, слышал что-то. Интересно, что он намерен сделать в этом отношении теперь. Наступило долгое молчание, нарушаемое только журчанием фонтанов. Шираи прищурился, пытаясь решить, как лучше ответить. Наконец он сказал: "Сёми и Сусан, сейчас это предложение потеряло всякий смысл. Оно, разумеется, берётся назад". "Спасибо, господин Шираи", сказал я. но и с Коннором молча ехали ко мне. Я ехал по шоссе Санта-Моника. Рабочие красили дорожные знаки, справа рисовались небоскребы, вокруг Вестпуда. Пейзаж казался скудным и блеклым. — Так что же все это было? — сказал я, наконец. — Просто спор между Накамото и другой компанией о микроконе или что? Коннор пожал плечами. — Здесь многое сплелось. Таковы уж японцы. Для них сегодня Америка всего лишь страна, где они конкурируют между собой. Всё это горько, но верно. А мы в их глазах не столь уж важны. Мой подъехал к моей улице. Некогда меня радовала усаженная деревьями улочка с детской площадкой в конце квартала, теперь я радости не ощущал. Воздух был скверный, улица стала грязной, запущенной. Я остановился. Коннор вышел, пожал мне руку. Не расстраивайтесь. Я не могу иначе. Не стоит. Это очень серьёзно, но всё может измениться. Менялось прежде, может измениться и вновь. Надеюсь. Что вы собираетесь делать? Не знаю. Хочется куда-то пойти, но некуда. Он кивнул. Вы уйдёте из управления? Вероятно. Я уж, конечно, из спецслужбы там слишком много грязи. Он снова кинул: "Поберегите себя, Кухай. Спасибо за помощь. И вам, Семпай". Я устал. Еле взобрался по ступенькам и вошёл в квартиру. Без Мишель было тихо. Я взял банку кока-колы из холодильника и пошёл в гостиную. Но когда сел в кресло, у меня снова заболела спина. Я встал и включил телевизор, но смотреть не мог. Я подумал о словах Коннора, как всё в Америке сосредоточилось на мелочах. Так и с Японией. Если постепенно продаёшь страну японцам, они в конце концов полностью завладеют ею, нравится тебе это или нет. А тот, кто владеет добром, делает с ним всё, что хочет. Вот как получается. Я пошёл в спальню и переоделся. На столике у постели увидел фотографии, снятые на дне рождения моей дочери, которые я сортировал, когда все началось. Снимки не давали представления о теперешней Мишель, не отражали больше реальности. Я привык считать, что в основном мир в порядке, и теперь я так не думал. Я вошел в комнату, Мишель, посмотрел на кроватку, на одеяльце с вышитыми слониками. Подумал о том, как она спит, и, раскинувшись на спине, руки под голову, подумал, как она верит, что я обустрою для нее мир. Подумал о мире, в котором она будет жить. Я, начиная стелить ее постель, чувствовал в душе беспокойство.